Литнет представляет Лиза Шимай Измена Жених сестры Читает Лилия Галиулина Пролог Познакомься, сестренка, это мой жених Марат. Я встречаюсь взглядом с Маратом и не имею от ужаса, а моя сестра продолжает. Марат, моя сестра Полли. Я так рада вас наконец-то познакомить. Не может быть. Такого не может быть. Только не он. Кажется, мое сердце сейчас просто остановится, потому что от той боли, что его пронзает, оно просто не способно биться. Кислый комок подступает к горлу, и меня начинает тошнить. Дышать больно, и перед глазами пляшут белые пятна. Мне страшно и одновременно противно. Никогда себя так не чувствовала. Садись, сестренка. Оля усаживает меня за стол. Я свое тело не чувствую, будто ватное стало. А сердце вырвали из груди и растоптали, разбили на сотни осколков. Быстро моргаю, чтобы не выдать слезы. Только пару дней назад У меня была близость с этим мужчиной, а сегодня он оказался женихом моей сестры, и у них через неделю свадьба. Я не знала, что он жених, не знала, но вряд ли сестра мне поверит и примет мои объяснения. «Наконец-то вы познакомились», — воркует Оля. «Мои самые дорогие два человека. Я так давно хотела вас познакомить». Но Марат столько работает, постоянно нет времени на свою невесту. Надеюсь, что после свадьбы все изменится. Тут она, конечно, преувеличивает, мы с ней не близки. Но сейчас это совершенно не имеет значения. Мы родные сестры, и не важно, насколько сильны наши отношения. Факт остается фактом. У меня была связь с ее будущим мужем. Это ужасно и постыдно. Я чувствую, что земля уходит из-под ног, и меня начинает поташнивать. Ресторан кажется слишком шумным и душным. Запахи дурманят голову, и хочется на свежий воздух. Полина, вы себя хорошо чувствуете? Слышу нахальные нотки в тоне Марата. Такой знакомый голос, который еще недавно шептал мне такие слова, от которых мое тело растекалось патокой. Немного жарко. Хватаю стакан и делаю пару больших глотков. Тут душно. Ненавижу его. Ненавижу. Он вырвал мое сердце. Полиночка, ты, наверное, устала, говорит сестра. Мы недолго. Сейчас обсудим детали свадьбы, и я тебя отпущу. Хорошо. Опускаю взгляд на пустую тарелку, а ладони зажимаю между коленей, чтобы скрыть дрожь. «Да что с тобой?» – обеспокоенно спрашивает сестра. «Ты вся дрожишь и стала такой бледной?» «Не выспалась». Вымученно улыбаюсь и стараюсь не заплакать. Нельзя расстраивать сестру, она этого не переживет. «Я на минутку в уборную». Сестра испуганно кивает, а я лечу в поисках туалета. Хочется там запереться и закричать, что есть мочи. Хочется бить кулаками в стену от той боли и обиды, которая сейчас распирает меня изнутри. Хочется, чтобы все это оказалось сном. Как так могло получиться, что мужчина, от которого я первый раз в жизни потеряла голову, оказался женихом моей сестры?